Голова двадцать седьмая. «Кажется, его зовут Хорхе». Елена склонила голову на бок, а затем повернулась к мужу. «Саш, какая у нашего соседа фамилия? Не могу вспомнить. Родригес? Гонсалес? Моралес?» — ответил Дерюгин, аккуратно двигая Ваньку, чтобы тому было лучше видно. «Хорхе Моралес. Большой приятель Александра Арсентьевича». «Ну и фамилия», — фыркнула Катя. «Моралес. Хорошо, хоть имя, не Хуан. Обычная испанская фамилия. Довольно распространенная. Пожала плечами Елена. Ты его видел, Лен? Раз или два, не больше. Я недавно здесь работаю. Меня Саша порекомендовал, когда мы поженились. Александр Арсентьевич любит, как он выражается, семейные подряды. Он же не старый еще, да? Этот Хорхе. По крайней мере, мне так показалось. «Да, ему не больше сорока, а выглядит и того моложе. У него шикарная фигура». Лена бросила опасливый взгляд на мужа и понизила голос. «Красивый мужик. У него постоянно бабы навели труться. Меняются, правда, как в калейдоскопе». «А ты говоришь, Моралес, это Стёб какой-то, а не фамилия», — Прыснула Катя. Следом захихикала Лена. Подошел Павел с двумя бокалами апельсинового гарнисада. популярного в Испании прохладительного напитка, и они умолкли, невинно разглядывая, великолепные пейзажи, открывающиеся с моря. Взяв бокалы, наполненные толченым льдом с апельсиновым сиропом, перебрались на палубу и улеглись на шезлонгах. У Кати так и чесался язык спросить Лену, толклись ли бабы на вилле ее мужа, так же, как у соседа Моралеса. но правда же, забавная фамилия». Но чутье говорило, что правду ей никто не скажет. А показывать, насколько это ее задевает, не хотелось. Вернулись в прогулки только к вечеру. Малыши успели и выспаться, и наплаваться в море, в надувных жилетах. Но после ужина все равно потащили Катю в бассейн. Она поймала себя на мысли, что повар жизненно необходим. Как минимум, чтобы кормить толпу работающих на нее людей. В любом случае, надо обсудить это с Леной. Ведь завтраки малышам Катя вполне готовит в состоянии. В прошлой жизни она пользовалась помощью Людмилы Григорьевны лишь по будням, а по выходным неплохо справлялась сама. Вечер прошел на террасе в теплой, почти домашней обстановке. Мужчины развлекали девушек забавными историями, разумеется, тщательно отфильтрованными, а Катя с признательностью смотрела на свою новую команду. Может, благодаря им... Она сумеет здесь прижиться. Хотя Павел предупреждал, что остается ненадолго. Зато с Леной они уж точно поладят. Перед сном аккуратно разделила оставшуюся половину таблетки на две части и полночи добросовестно пролетала под потолком, все время норовя выпорхнуть в панорамное окно и упасть в оранжево-розовое море. Правда, Клим в этот раз отсутствовал. Кто знает, может, тоже парил над морем? На утро вручила Дерюгину блистер с таблетками, вежливо поблагодарив. А Павел, выхватив блистер, выкатил глаза. «Ты давал Кате эти таблетки?» «Ну да, их шеф пил», — ответил недоумевающий Александр. «В шефе 90 килограмм веса, а в Кате максимум 40». «47», — поправила она. Мужчины смерили ее жалостливыми взглядами, и она предпочла замолчать. «Зачем тебе транквилизаторы, Катя?» «Я плохо спала», — думала, «поможет». «Тебе нужно обычное успокоительное, на травах», — сказал Павел. «А такой тебе даже нюхать нельзя. Вот выйдем в город, зайдем в аптеку и купим». Шелест несколько дней подряд уговаривал ее отправиться на экскурсию в город. «В Тос Демар едут со всего мира, а ты собираешься на вилле отсиживаться?» Скептически вскидывал он брови, пока Катя что-то бормотала насчет акклиматизации. «Представь, что ты вырвалась в отпуск на неделю-две, как все нормальные люди, и теперь тебе надо успеть осмотреть всеместные достопримечательности. Здесь еще при древних римлянах был город Катя. Мне жалко бросать детей», — честно призналась Катя. «И стыдно». «Что я за мама?» «Ты здесь уже пятый день, Катюш». Он мягко взял ее за руку. И ты замечательная мама, ты от пацанов не отходишь. Галина скоро совсем от тоски зачахнет. Нужно уметь отдыхать. Дети останутся с няней, победуют, лягут спать, а там и мы вернемся. Сегодня погода как раз для экскурсии. облака, не так жарко. Она дала себя уговорить. И уже через полчаса водитель вез их по направлению к городу. Дерюгин где-то пропадал, Лена без мужа ехать отказалась. Взяли с собой Женьку в качестве охраны. Он пока оставался на вилле, и лететь обратно должен был вместе с Шелестом. Пашка добросовестно прогнал их по всему периметру средневековой стены старого города, заставил подняться вверх к маяку, и Катя лишь молча захлебывалась от восторга, чувствуя невиданный наплыв благодарности не только к Паше, но и к своему невидимому мужу. Пусть брак ее эффективный, но эмоции он ей дарил самые настоящие. Как настоящими были непередаваемый морской запах, великолепные виды со смотровых площадок, ароматные булочки, которые они купили в маленькой пекарне. А потом ели, подбирая крошки и запивая самым бесподобным кофе, который только Кате приходилось пробовать в этой жизни. Домой вернулись уставшие и довольные. Она сразу же отправилась на поиски малышей. Их нигде не было видно. Лена сказала, что няня увела их в детскую. Подходя к двери, Катя услышала мужской голос, и сердце вдруг бешено заколотилось. Раздался дружный рев. Она дернула дверь на себя и увидела обоих сыновей, стучащих кулачками по экрану внушительного плазменного монитора, висящего на стене. Матвей просто выл, Ванька размазывал по щекам слезы. Галина уговаривала мальчиков успокоиться и пыталась аккуратно отвести их от экрана. «Папа! сказал Ваня, стукнул по панели и заревел еще громче. Катя бросилась к детям. Они продолжали реветь, теперь уже уткнувшись в Катину грудь. «Что здесь было?» Одними губами спросила она няню, поверх детских голов. Галина ответила очень тихо. «Александр Арсентьевич захотел пообщаться с детьми. Он с ними говорил, все было в порядке. Детки ему очень обрадовались. А когда отключился, вот такое началось». Успокоить детей удалось с трудом. Они отказались гулять, ужинали неохотно и очень долго не могли уснуть. Когда мальчики мерно засопели, на часах было около одиннадцати, и тогда Катя решительно вломилась в апартаменты к Павлу. Шелест уже собирался спать и явно не был готов к столь неожиданному визиту. Но у молодой сеньора был настолько мрачный вид, что он тут же вскочил на ноги, смущенно прикрываясь простыней. «Дай мне его номер!» Не попросила, а потребовала. «Что случилось, Кать? Я не позволю калечить психику моим детям. Если он хочет быть хорошим папочкой, пускай приезжает. Они дразнят их. Они не обезьянки в зоопарке». Павел умолк одной рукой, держивая простынь. Второй взял телефон и сбросил ей контакт. У Кати пиликнул вайбер. Она развернулась на пятках и вышла, бросив напоследок. «Отлично. Спокойной ночи». Контакт пришел как шеф. Катя подумала, переименовала в «не муж» и нажала на вызов. Но никакого ответа не последовало. «Ничего, теперь она его достанет». Написала «Здравствуйте, Александр, нам срочно нужно поговорить». Сообщение отметилось как доставленное, но не прочитанное. К утру сообщение так осталось висеть непрочитанным, и весь следующий день и к вечеру тоже. Нервозность Кати передалась детям, они капризничали и в конец ее измотали. Шелест с Дерюгином исчезли на целый день. Явились только под вечер, но на общение у нее не осталось ни сил, ни желания. На ночь выпила двойную дозу успокоительного, которая купила в аптеке, но сон приходить не желал, хоть тресни. В наворочавшись в постели, Катя достала из косметички завернутую в салфетку оставшуюся четвертинку таблетки. Запила целым стаканом воды и уткнулась в подушку. Она ничуть не удивилась, когда во сне явился Клим. Проснулась среди ночи от стойкого запаха виски и увидела его, сидящего по-турецки на полу у изголовья кровати. Он гладил ее волосы. а черные глаза горели, как садовые фонари на солнечных батареях. «Ты пьян?» — спросила она, приподнявшись на локте. «От тебя несет виски. Я не буду с тобой целоваться». «Я сам боюсь к тебе приближаться, любимая». Он пропускал ее волосы через пальцы и осторожно касался губами самых кончиков. «Сегодня я точно не остановлюсь». «Зачем тогда пришел?» — разочарованно протянула Катя. падая обратно на подушку. «Без тебя совсем жизни нет, Катенька». Он снова собрал ее волосы и утопил в них лицо. «Ты спи. Я просто пришел посмотреть на вас. Это в последний раз. Больше я тебя не потревожу». «Как в последний раз?» Она снова пристала. «Ты меня тоже бросишь, как он?» «Он не бросал тебя. Боже, что я несу!» Клим растер ладонями лицо. «Он тебя любит, то есть я тебя люблю». «Катя, я сошел с ума». Она протянула руку и погладила колючий затылок. Пальцем стало щекотно и приятно. «Ты не можешь сойти с ума. Ты же сон. Ты приходи иногда, Клим. Хочешь, я во сне выйду за тебя замуж. И тогда она сможет родиться. Хотя бы во сне». «Кто Катя?» Взгляд, обращенных на нее глаз, был наполовину безумным. «Маленькая девочка, моя дочка», — объяснила она. «Если бы я вышла замуж за Клима, того настоящего, у нас ведь могла родиться дочка, правда? Пусть не сейчас, пока мальчики очень маленькие, но потом, когда-нибудь. У меня могла быть своя девочка, маленькая, с черными глазами, как у него». «Как ты думаешь, он был бы рад?» «Он бы умер от счастья, Катенька!» Очень тихо сказал Клим из сна. Его голос почему-то все время срывался на хрип, и он без конца прятал лицо в ее волосах. «У тебя обязательно будет девочка, похожая на тебя. Я очень хочу такую дочку. Поэтому больше я так не приду». «Не надо, Клим, пожалуйста!» Теперь ей хотелось плакать. «Ты приходи, только не пей, ладно? Мне не нравится запах виски». Утром она с угрюмым видом рассматривала в мусорном контейнере, который уборщик собирался вывозить к стоящему шлагбауму пакам, две пустые бутылки из-под виски Заболвение. 30 Сфотографировала этикетку, забила в гугле и крепко задумалась, увидев цену порядка двух тысяч долларов. Надежда, что это пили охранники с поваром, растаяла, как дымка в туманном горизонте. Катя глубоко вдохнула, задержала дыхание, выдохнула и отправилась к Павлу. Стучала долго и терпеливо. Наконец дверь распахнулась и явила Пашку в одних трусах, сколокоченного с красными глазами и запахом, от которого она едва не потеряла сознание. Шелест в этот раз целомудрие, не изображал. И прикрываться от Кати не стал. Лишь стоял, покачиваясь и упираясь обеими руками в дверной косяк. Как атлант. Из глубин апартаментов донесся громкий храп. Шелест вздрогнул и развел руки, наглухо закрывая собой дверной проем. Прямо как амбразуру. Катя даже восхитилась. «Кто это там храпит, Паш?» спросила, тщетно пытаясь заглянуть через широкое мужское плечо. «Саня...» Честно ответил Павел, не сводя с неё красных вампирических глаз. "Это вы всё выпили?" Сунула ему поднос с телефоном со снимком пустых бутылок. "Не всё, там в третьей ещё немного есть на донышке". Качнулся Пашка всем телом в сторону комнаты. "Катя, а ты зачем по мусоркам лазаешь? Алкаши", презрительно припечатала и ушла с детьми на пляж. По дороге ей встретилась заревная Лена. «Саша дома не ночевал», – пожаловалась она, стряхивая с ресниц слезы. «Не сказали, он с Пашкой пил. Он и сейчас там», – подтвердила Катя. «Я слышала, как он храпит. Вот пусть там и живет». Но Дерюгин жить у Павла не стал. Катя уже собиралась возвращаться на обед, как в небе. Раздался знакомый гул. Чёрный вертолет приземлился недалеко от их вилы. а через короткое время поднялся в небо, очертил круг и огромным кузнечиком застрекотал в сторону Жероны. Вернувшись на виллу, она узнала, что Шелест с Дерюгином, прихватив Женьку, в срочном порядке отбыли в родной город. Прошло 11 дней, а сообщение по-прежнему продолжало висеть в статусе непрочитанного. Но Катя уже не ждала, что муж с ней свяжется. Павел в тот же день прислал короткое сообщение, в котором сожалел, что не попрощался и извинился за непристойный вид. От Лены Катя узнала, что ее мужу очень серьезные проблемы, и Шелест вместе с Дерюгином отбыли ему на подмогу. «Лена, почему Моралес с ними полетел?» «Да просто подбросил в аэропорт, Кать». «Почему сразу с ними?» «Но ведь обратно вертолет не возвращался». «Ну и что? Мало ли куда он мог завеяться, этот странный сосед?» Назад вертолет действительно не возвращался. И вообще соседняя вилла будто вымерла. Катя специально наблюдала. Они с Леной, детьми и няней еще дважды выбирались на морскую прогулку вдоль побережья. Яхты управляли парни из охраны. Катя лично высматривала хоть кого-то из обитателей на вилле сеньора Моралеса. Но не увидела там ни души. Они с Ленкой несколько раз выезжали в город и даже однажды взяли малышей погулять и поесть мороженого, но внутреннее напряжение не отпускало. Казалось, сам воздух вокруг был пропитан тревожным ожиданием, и чем дальше, тем сильнее оно ощущалось. На двенадцатый день сообщение в Вайбере окрасилось цветными линиями, означающими, что оно просмотрено. Но стоило Кате взять в руки телефон, Тот вдруг ожил, и на экране появилось изображение короля ночи, и музыка, соответствующая из сериала, зазвучала. Катя долго разглядывала экран, теряясь в догадках, зачем она понадобилась Чистякову, и раздумывая, ответить или притвориться, что не слышала. Но любопытство перевесило, и она прижала телефон к уху. «Юрий Константинович? Катюша, привет!» Голос Чистякова звучал так, будто Катя еще три дня назад должна была сдать отчет и до сих пор не сдала. «Ну как там в Испании?» «Очень хорошо», — ответила она слегка настороженно. «Приезжайте в гости». «Смешно», — оценил Чистяков. «Ладно, я по делу. Ты когда возвращаешься? Твой муж сказал, как решишь, так и будет. Но ты же понимаешь, мне такие отговорки не подходят». «Ты там все лето торчать собираешься или пару недель побудешь, как все нормальные люди?» «А зачем мне возвращаться?» У нее как-то сразу пропал голос. «Я же уволилась». «Разве я тебя увольнял?» Удивился Чистяков. «Я писала заявление». «Милая моя, ты могла весь офис оклеить своими заявлениями, только я вот ничего не подписывал». Катя шалела, замолчала, а Чистяков продолжил. «Зато заявление твое на отпуск я подписал, он у тебя уже заканчивается. Ты, конечно, можешь и оттуда руководить, сейчас это модно, но ты меня знаешь, я все эти штучки не люблю». «Кем руководить?» — Сипла прошептала Катя. «Что значит «кем»?» — подозрительно переспросил Чистяков. «Не кем, а чем. Заводом, Катерина, заводом!» А если точнее, дочерней компании «Мегаполис Инвеста», директором которой тебя утвердили согласно приказу. Приказ могу сбросить, если тебе интересно. Или это не твой проект?» «Мой? А кто... кто утвердил, Юрий Константинович?» Чистяков издал странный булькающий звук, вроде он захлебнулся или подавился. «Подписал приказ, крайний. Он у нас пока исполняющий обязанности генерального». «А в должности тебя, конечно же, утвердил твой муж». «Юрий Константинович», – шепотом переспросила Катя, которая все больше укреплялась в мысли, что полностью слетела с катушек. «Чей муж?» Чистяков немного помолчал в трубку, а потом заговорил слишком серьезно и строго. «Катерина, мать твою за ногу! Ты не знаешь, за кого замуж вышла! Твой муж! Генеральный мегаполис инвеста! И, ко всему прочему, твой соучредитель!»